Он знал, что покинуть корабль можно разными способами. — Монг, гони! — воскликнула Лиза. — Давай полный газ! Мотор кашлянул, дернулся, наконец взрелил. Лиза увидела, как Кракао поднимает руку. Она вспомнила его огромный револьвер. «Ложись — Ложись! — скликнула она. — Всем на дно! Темноту разорвала, яркая вспышка выстрела. Пуля скользнула по борту катера, и стальной корпус зазвенел. Скутер резко набрал скорость, поднимая за кормой высокий бру. Ракао выстрелил еще раз, но даже он, наверное, понимал, что это бесполезно. У него в руке появилась рация. монк до полной скорости несся прочь от лайнера. Внезапно Лиза заметила, как из-за кормы корабля появился второй скутер. До него еще было довольно далеко. Вероятно, он возвращался из поселка на берегу. Вдруг скутер набрал скорость, направляясь к доку. Судя по всему, его вызвал по рации Рокао, готовясь устремиться в погоню. Однако беглецы успели значительно опередить преследователей. Впрочем, продолжалось это недолго. Неожиданно мотор громко чихнул, выпуская облако маслянисто-черного дыма. Скутер вздрогнул, теряя ход. Выпрямившись, Лиза глянулась. Она посмотрела на инструменты, на которых лежала на скомканную промазанную тряпку. Этот катер не ждал пассажиров, которых нужно было доставить слайнер на берег. Он был в ремонте. Двигатель дымился сильнее и сильнее, его рев превратился в неровный ворчань. Выругавшись, райдер пробрался на корму и снял с мотора кожух, а тот повалил дым. Райдер нахмурился. «Это — Эта же истянка подняла лапки к кверху. В это время Рокао прыгнул с настила дока в скутер, который сразу же рванул следом с беглецами. — выбор у нас нет, — пробомотал Монг, выкручивая штурвал. Скутер слабо ковылял вперед. Двигатель работал с перебоями. Придется плыть к берегу и надеяться на лучше Лиза посмотрела на берег, затем обернулась на скутер. Рокао, даже в лучшем случае отрыв от преследователей будет минимальным. Монг пытался выжать из двигателя все, на что тот еще был способен. Черная стена джунглей хоть и медленно, но приближалась. По крайней мере, заросли были достаточно густыми, чтобы в них можно было спрятаться. Увы, из полминуты мотор окончательно заглох. — Придется добираться до берега вплавь! — воскликнул Райдер. Берег был совсем близко, меньше, в 50 ярдах. — Всем покинуть корабль, — согласился Монг, — и грести, как очумелым. И снова все прыгнули в воду лагуны. Лиза задержалась, снимая ботинки, и покинула катер последним. Сзади все нарастал рев катера Рокау. Лишь оказавшись в воде, Лиза вспомнила о том, как что-то ударило ее по ноге. Однако в настоящий момент страх перед Рокао был гораздо сильнее. Плавая с аквалангом с детских лет, Лиза неоднократно натыкалась в воде на чрезмерно любопытных акул. Рокао определенно во много раз страшнее. Она изо всех сил заработала руками и ногами, направляясь к берегу. Оглянувшись, Лиза заметила в воде странные вспышки. Изумрудно-зеленые, рубиново красные сапфирово-голубые, Золото запускал в глубине фейерверк и эти странные огни быстро рассекали толщу воды, неся следом за беглецами. Внезапно Лиза поняла, кто ударял ей в ногу, кто сейчас мчался за ними, стая охотников, общающихся между собой языком разноцветных огоньков, хищным кодом морзы «Быстрее, к берегу!» — закричала она. И пыталась еще ускорить темп, но нет, до берега им не добраться. Он плывет, ориентируясь на кровавый след в воде. Боковые плавники колеблются и скользят. Мышцы качают воду через мантию и реактивной струей выбрасывают ее из жесткого концевого канала, разгоняя шестифутовое тело. Он собирает восемь своих щупалец в тугой пучок. В обтекаемую мускулистую стрелу. Концы двух самых длинных щупалец ярко светится Сияющие полосы пробегают по его бокам, тем самым он направляет стаю. Большие шаровидные глаза следят за сообщениями его собратьев. Одни расходятся широким веером, другие уходят на глубину. Запах крови становится все более отчетливым.